Глава двенадцатая. И тут эта самая штука начала у меня во рту таять. И я поняла, что все. Все плохо. М-м-м? Уставившись на маркиза, сообщила я. Да-да, выплевываете Эрика. М-м-м-м? Смаргивая выступившие слезы, уточнила я. Немедленно. Закатив глаза, скомандовал он. плеснул в бокал красного вина и сунул его мне. «И запейте, перестанет так сильно жечь». «Что это?» – просипела я, выплюнув в салфетку красный комочек и проглотив вино, в попытке потушить пожар во рту. «Красный аргейский перец. Его мелют, смешивают с затвердевающим маслом аргейского же ореха и формируют такие шарики. Нужно было разломить его на тарелке и по крошечке добавлять в блюдо». Стараясь не смеяться, пояснил лорд Дисперо. Эрик рос в приюте. Мрачно глянув на него из-под лобья, заступился за меня Лекс. Там не было таких вещей, она не виновата в этом. А я сидела, шмыгала носом, утирала слёзы, пыталась потушить пожар во рту вином, а потом не выдержала и расхохоталась. Слёзы текли уже просто градом. Срочно требовался носовой платок. Было стыдно. Но немилосердно смешно. Это же надо было попасть в такую глупую ситуацию и так опозориться. Словно дитё малое, а не взрослая девушка, пусть и с хромающими манерами. Лексенталь тоже прыснул, присоединившись к моему веселью. Мужчины оказались крепче. Они лишь переглядывались и усмехались. "Значит, говорил свой личный ассистент. Качнув головой, произнёс глава магического надзора, глядя при этом не на своего друга, а на меня. когда тебе придётся заняться её магическим образованием, если не хочешь, чтобы она натворила дел. Дар у девчушки сильный, насколько вижу. Контролирует она его неплохо. Явно у кого-то уже брала уроки, но всё-таки. И лежу вальяя, и пусть идёт учиться в академию. Маркиз де Касана взял бокал, делая маленькие глоточки. Задумчиво посмотрел на меня, пытающийся справиться со смехом. Пусть занимается вместе с Лексом. Когда кулы кончатся, осенью к нему снова приедут преподаватели. Вот пусть вместе и просвещаются. Я вздёрнула бровь и бросила вопросительный взгляд на просиявшего мальчишку. Тот явно в восторге от того, что его несостоявшееся мачиха будет учиться вместе с ним. Даже так? Хмыкнул лорд Деспиро. Ты настолько нуждаешься в личном ассистенте? С чего бы вдруг? Или дело в том, кто именно исполняет эту роль? Маркиз загадочно улыбнулся, отсолютал мне бокалом и произнёс: "Леди Эрика, с моего начальственного распоряжения осенью вы начнёте брать уроки магии вместе с моим сыном, и я лично проконтролирую ваши успехи". Я пожала плечами, так как ничего против не имела. Но мне стало интересно. "Лекс, а у тебя какой дар?" "Жизни", недовольно скривил он губы. "Цветочки всякие, травка". «О-о-о! Это же отлично!» — потёрла я руки. «Вернёмся на виллу. Нужно будет посадить под окнами ягодные кусты. Ты их вырастешь. Будем есть ягоды прямо из комнаты». У Лекса вытянулось лицо. Подобное использование его дара, унаследованного от матери Эльфики, ему в голову не приходило. Я же с воодушевлением продолжила. «А давай ещё два каштана вырастим. Под одним поставим качели?» под вторым беседку и жаровню. Будем каштана жарить. Ваше сиятельство, вам какую часть территории виллы Дель-Салель не жалко? Совсем не жалко?» Подняв брови, с иронией поинтересовался мой жених. «Ну, почти. Лекс, ты как, уверен в своих силах? Или сначала пролистаешь учебник и вспомнишь, что именно надо делать?» «Пожалуй, лучше пролистай учебник», подергав себя за ухо, медленно ответил он. Отец, а нам какую часть территории не жалко? Я подумаю, выдержав паузу, ответил лорд Рикардо и обменялся взглядом с герцогом Антеоном. Больше мы с моим будущим поддельником в общей беседе не участвовали. Съели десерт, попросили позволения выйти из-за стола и отправились обсуждать грядущие планы. Он нарисовал схематичный план территории виллы, и мы принялись решать, где и что можно улучшить. В нашем случае пересадить, посеять или ускорить рост. Не то, чтобы мне это было действительно нужно или интересно, но это явно воодушевило Лекса. Так почему бы не составить компанию? Я за любое движение. Лишь бы была польза. Позднее к нам заглянул маркиз. Мы с его сыном сидели на полу в моих покоях, обложившись вестами бумаги, таскали из блюда ягоды, принесённые служанкой, и спорили, что лучше: каштаны или дуб. Дуб однозначно выше, шире, даёт больше тени, дольше расти будет. Зато каштан красиво цветёт и даёт плоды, которые можно съесть. Его сиятельство стоя на пороге, послушал нас, после чего решил вмешаться. Алекс, тебе не пора в свою комнату? Тот напрякся, поджал губы и начал медленно собирать листья. Уходить ему явно не хотелось, хотя время уже действительно было позднее. Ободряюще ему улыбнувшись, я помогла собрать рисунки и протянула на прощание руку. Он её сначала пожал, потом опомнился, склонился и поцеловал, при этом покраснев до корней волос. Я никак не стала комментировать это. Дождалась, пока он покинет мои покои, и лишь после этого обратилась к маркизу, всё так же подпиравшему дверной косяк. Хотите ягод? Нет. Можно? Кивнул он на кресло у окна. Проходите. Пока он шёл и усаживался, я сама тоже переместилась на диванчик, села и твёрдо сложила руки на коленях. Вы хотели о чём-то поговорить? Хотел, помедлив, отозвался лорд. Не знаю даже о чём именно. Всё так быстро случилось. Вы ворвались в нашу тихую размеренную жизнь, словно комета, что раз в 20 лет пролетает над нашими головами. Я её ещё ни разу не видела. Улыбнулась я. Я видел, когда был ребёнком, незабываемое зрелище. Но давайте вернёмся к вам и ко мне, к нам. Давайте, покладисто отозвалась я. Я не против учиться магии вместе с Лексом. Раньше мне приходилось делать это украдкой, пользуясь любой возможностью. Почему разве одарённых детей, пусть даже приютских, не отправляют в специализированные школы? Всё сложно, помявшись, промямлила я. Приграничье, край, где всё вообще сложно. Жизнь, быт, финансы, условия. Вы хоть примерно представляете, сколько там сирот? А я вам скажу. Много. Приюты переполнены. Там вперемешку дети бедняков и немногочисленных дворян, потому что нечесть и нежить не смотрят на социальный статус тех, кого убивают и жрут. У некоторых детей находятся родичи в далеке от приграничья. У некоторых нет. И мы растём все вместе, выживаем как можем. Его величество об этом знает? Понятия не имею. Где я и где его величество? До да меня на порог дворца не пустят, даже приде я туда за помощью. Пожало я плечами. Нами сиротами занимаются, конечно же, целители, учителя, воспитатели и наставники. Нас растят и помогают обучиться всему, чтобы мы смогли во взрослой самостоятельной жизни не пропасть. дают образование, ремесло. И у вас есть? Я многое умею, уклончиво ответила я. Дворянам, мне и таким, как я, делали небольшие поблажки. Позволяли читать больше, чем простолюдинам. Заставляли учить обязательные для аристократов генологию, геральдику, этикет, финансовый учёт и дело производства, чтобы если не выйдем достойно замуж или женимся на девице с большим приданым, могли устроиться компаньонами, секретарями, управляющими, губернаторами или личными помощниками. Наставники нам говорили, что при прочих равных обстоятельствах наниматели предпочтут выбрать на эти должности человека дворянского сословия, нежели простолюдина. Поэтому да. Нас хорошо этому всему учили. То есть вы действительно в действительном состоянии исполнять роль моего ассистента это была не шутка? Да, действительно. С улыбкой кивнула я. Я вполне могу разбираться с вашими бумагами, исполнять поручения, вести учёт и корреспонденцию, составлять рабочий график и следить за ним. Разумеется, я не идеальный секретарь, о каком вы могли бы мечтать, потому что у меня нет никакого опыта в этой области. Но я знаю теорию и быстро во всё вникаю. Иначе было не выжить. Кто учил вас магии? В башне, которую вы заняли, я почувствовал отголоски заклинаний. Я сразу понял, что это Сначала решил, что эманации призрака, но в смысле сегодня, после откровений Антиона, пришёл к выводу, что это ваша работа. Я с досадой поморщилась. Заметил. А ведь я так старалась сделать всё аккуратно. А впрочем, чего это я? Меня же раскрыли, но не отругали, не наказали и не запретили пользоваться своим даром в будущем. Наоборот, пообещали учить. Никто конкретно ваше сиятельство И все встреченные мною маги понемногу, ответила, так как маркиз смотрел с ожиданием. Везде, где мне только удавалось столкнуться хоть с кем-то из магов, я просила научить чему-нибудь полезному. Как правило, симпатичной сиротке не отказывали. Показывали простенькие заклинания, давали заглянуть в те книги, которые у них были с собой. Я научилась читать очень быстро и запоминать с первого уже прочтения. Второй шанс не выпадал. Что успела, то твоё. Не успела, сама виновата. Серьёзно? Взлетели брови маркиза. Вы позволите убедиться? Да, конечно. Пожала я плечами и утащила с подноса ягодку. Хмыкнув, его сиятельство стремительно покинул комнату и вернулся буквально через минуту с толстеньким томиком бытовых заклинаний. Прошу вас, протянем мне его. Открывайте наугад, выбирайте любое. Проведём эксперимент. Я взяла книжечку, открыла где-то посередке, пролистала до начала описания нового заклинания и начала быстро вникать. Дочитав до конца, не закрывая книгу, вернула её. Что вы изучили? с любопытством спросил лорд Рикарда. Чистота стёкол, улыбнулась я. Составитель сборника обещает, что окна, дверцы шкафов и все стеклянные поверхности в доме будут сиять. Будем проверять. Только мне сначала тоже нужно прочитать или вы можете повторить вслух? Повторить могу. А вот применять сразу же идеально вряд ли. Необходима тренировка. Я проконтролирую. Давайте сначала пройдёмся по тексту. Лорду явно было любопытно. Он загорелся энтузиазмом. Итак, чтобы стёкла в вашем доме сияли, а свет сквозь них проходил, не останавливаясь ни на одном пятнышке, начала я дословно повторять прочитанное только что. Дикасана следил глазами по строчкам, и его брови поднимались всё выше и выше, потому что цитировала я точно. Говорила же, я выучилась запоминать всё с первого прочтения, потому что второе редко случалось. Я слукавила, говоря, что мне часто давали прочитать книги. Гораздо чаще я подглядывала из-за плеча или взяв том из полки в книжной лавке. Нужно быть очень быстрой, чтобы успеть прочесть и запомнить. А вот тренироваться можно и потом, спрятавшись от всех на пустыре, в самом дальнем углу приюта, где не росло ничего, кроме лопухов. Сложив в пальцев следующую фигуру, произнесите фразу активатор. А фигуры из пальцев как выглядят? Вскинул на меня восторженный взор шеф, явно впечатлённый моими способностями. Вот так. Скрутила я пальцы правой руки, Пришлось помогать левой, потому что новые пасы так сразу никогда не даются. Нужны тренировки и навык. Ну-ка, ну-ка. Отложив сборник бытовых заклинаний, который я проглядела жадным взглядом, Маркиц стремительно подошёл и уселся на корточке передо мной. Указательный палец чуть сильнее согните, а большой вот так сместите. Будет удобнее. Ну что, рискнёте активировать? Да я-то рискну, фыркнула я. Но вы учитываете, что это будет первый раз, и эффект может выйти не совсем такой, как задумывался. Может, выйдем и потренируемся на чём-то, что не жалко? Да ладно, легкомысленно отмахнулся его сиятельство. Я же рядом, проконтролирую. Давайте очистим. Он быстро огляделся и ша стеклянную поверхность. Вот это окно. Лучше дверцу этого шкафчика. Оценив перспективу ощутить це на ночь, глядя в комнате с выбитым окном, предложила я. Следующие полчаса я пыталась так и сяк активировать с помощью сочетания пасса и фразы активатора заклинания. А маркиз следил за мной и подправлял фигуру из пальцев. Сне привычки они у меня соскальзывали и не хотели слушаться. А потом всё получилось. Из стеклянной дверца засияла чистотой. Неплохо, оценил мой внезапный учитель. Вы быстро схватываете Эрика. Хотя должен признать, что подход к изучению у вас в корне неверный. Вы не знаете о зов, о збуке магии, её основы, но при этом осваиваете полноценные заклинания. Ну, простите, фыркнула я. Ушкакумею. Я понимаю, без тени улыбки ответил маркиз. Ну да ничего. Ближайший год мы с вами всё равно тесно связаны обстоятельствами. «Займёмся вашим образованием, и раз уж, по вашим словам, вы в состоянии действительно выполнять работу ассистента, то я не откажусь от ваших полноценных услуг». «А как же курятник? Будем его изводить?» «Будем», — хохотнул мой начальник. «Но эта задача не первостепенная. Всё равно от них избавиться насовсем не удастся. Они возвращаются снова и снова, как бы их ни изгоняли». «Из-го-ня-ли». Послагам повторила я. Какое хорошее слово в ваше деятельство. Я подумаю, что с этим можно сделать. Когда мы не на людях, можете называть меня по имени, просто Рикардо. Раз уж так сложились обстоятельства, и мы с вами повязаны. Если вы заметили, я тоже уже опускаю слово леди. Заметила. Да и Лексенталь себя не утруждает. Вы ему приглянулись. Не знаю, как именно вы этого добились. Он в восторге от вас и, кажется, считает своим другом. Я тоже был бы рад им стать для вас. Он славный. Ваша матушка не права и жестока по отношению к нему. Моя матушка, сколько я себя помню, жестока по отношению ко всем. Такой уж она человек, который любит только и исключительно себя. Ваши родители были другими? Простите за бестактность. Вы помните их? Маму С отцом всё сложно. Он нелепо погиб, едва я родилась. Мама со мной переехала в замок его брата-близнеца. Дядя в сущности заменил мне папу, и именно его я помню. Там я и росла. Пока всё пока всё не случилось. Не хочу вспоминать. Прошу извинения. Не хотел причинять вам боль. Но всё же попробовал бы помочь вам избавиться от последствий яда туманного лорга. В истории были случаи вполне успешного лечения. Я помолчала, рассматривая свои руки, обвела взглядом комнату, остановила внимание на нескольких уцелевших ягодках и предложила: "Пойдёмте на кухню, добудем себе что-то вкусное". Вы проголодались или уходите от темы? И то, и другое. Встав, я сделала шаг по направлению к двери в коридор. Так что, ваше сиятельство, Доверьтесь своему очень личному ассистенту в ночной охоте на еду. Думаю, стоит рискнуть. Усмехнувшись, лорд поднялся и пошёл за мной. Вы забавные, Эрика. Знаете об этом. Мне говорили. На кухне мы вчетвером отыскали и нарезали хлеб, сыр, холодное мясо и паштет, оставшиеся с ужина. И в удивительной гармонии сидели и ели. Даже не разговаривали. Наверное, нам обоим требовалось время. На осмысление полученной информации. Дом спал. Время уже близилось к рассвету. Или ж мы всё никак не могли угомониться. Я немного опасалась ложиться спать. Не хотелось бы снова голосить и всех пугать. Я согласна на ваше предложение, лорд Рикарда, решившись произнесла я. Если вы сможете помочь мне избавиться от кошмаров, то и я принимаю ваше предложение дружбы. Постараемся провести этот год мирно и плодотворно. Я протянул руку по-мужски для рукопожатия. Договорились, Эрика. Сначала аккуратно пожал, а потом всё же перевернул и поцеловал мне пальцы маркиз. Коллеги и друзья. В таком случае, каковы будут ваши первые распоряжения? А то до этой минуты это я проявляла инициативу. У вас это вполне неплохо получалось, усмехнулся он и с аппетитом откусил большой кусок от сделанного мной тостого бутерброда. «Передайте-ка мне горчицу», — прожевав, попросил он. И медленно намазывая желтую пахучую смесь на мясо, ответил на мой вопрос. «Продолжим изгонять курятник с виллы для начала. Ее величество не оставило мне выбора. Она ультимативно потребовала, чтобы я непременно присутствовал, общался, присматривался». «Ну, хотя бы ваша матушка не приедет с контролем. Уже хорошо», — осторожно прокомментировала я, — наблюдая за его реакцией. Да, Эрика. Одно это уже несомненный плюс к тому, что я пошёл на вашу авантюру. Но-но, шуточно погрозила я пальцем. Мы с вами вместе пошли на эту авантюру, чтобы избежать нежеланного брака. Это крайне неприятно, когда ты вынужден подчиняться условиям договора, заключённого боги знают сколько лет назад. И осознавать, что это именно тебе крупно не повезло, потому что до того Множество потомков обоих родов рождались одного пола, и по этой причине пожениться не могли. Давно вы узнали об этом документе? В моей семье о нём уже давно не вспоминали, так как оригинал нашего экземпляра исчез. Копии нет, а фамильный призрак единственный, кто мог бы о нём напомнить, но его никто не слышит. Нет, я узнала о нём недавно. После выхода из приюта мы с Я поехала к развалинам родового гнезда. Не знаю зачем. Может, думала, что хоть что-то уцелело. И имела несчастье столкнуться со старостой ближайшей деревеньки. Он передал письмо от стряпчих, которые пытались искать наследницу Делдре. У них хранились копии документов, оставшиеся от родителей. Завещание. Сдержать не весёлую ухмылку не удалось. Маленький амулет для проверки подлинности личности наследницы. Ключ от банковской ячейки. и копии этого злощастного договора. Вот лучше бы он сгорел вместе с родовым гнездом. И что вам перешло по завещанию? Да нечего наследовать-то. Развела я руками. Там одни развалины и обуглевшиеся обломки. Банковский счёт, правда, немного порадовал и дал возможность собраться с мыслями, купить необходимый минимум одежды и снять на первое время комнату. Потому что из приюта мы выходим образованными, но нищими. В банковской ячейке Датошно продолжал выпытывать маркиз. Было что-то ценное, памятное, не ценное. Расскажите. Просто маленький кулон на цепочке. Традиционное украшение на первое семилетие. Вы же знаете обычай. Девочкам каждые 7 лет дарят украшения, подходящие к глазам и волосам, для последующей коллекции. Мальчикам оружие или полезные безделушки. Но наша семья давно обеднела, так что драгоценностью это можно назвать весьма условно. «Просто милый сердцу подарок от родных». «Нам... мне... не успели его вручить. Мое семилетие наступило уже после моей смерти». «Покажете?» С сочувствием спросил он. «Нет. Слишком дорога мне эта вещь. Единственная память. Боюсь потерять или как-то иначе ее лишиться. Поэтому храню в том же банке и в той же ячейке. Когда-нибудь, когда у меня появится свой дом, я его заберу». Кулонов на самом-то деле было два: мне и Марике, которая младше меня на 2 года. Так уж случилось, что мы обе не успели отметить своё семилетие. Нам приготовили абсолютно одинаковые украшения, только камушки в них разные: изумруд и топаз, под цвет наших глаз. Кто же знал, что всё так повернётся? Поэтому, получив далёкий привет из прошлого, мы с ней поплакали над украшениями и положили их обратно в ячейку. Может, когда-нибудь всё опять изменится, и тогда мы начнём их носить.